Глава 21 Где мог оказаться Иронка? На другом краю долины? Или, помнится, фея говорила, что внутри своих владений может превратить озеро в бушующий океан? Но мы ведь не миновали второй водопад. Или миновали? Сами того не заметив, долго ли феи заморочить голову не то что смертному, но и Алию? Вдруг я ничего не стоило отправить каждого из нас в собственный маленький мирок? Вдруг в том, что предназначен для меня, нет ничего, кроме этого самого луга, палящего зноя и едва заметного ветерка. Может, весь этот мирок? И место-то занимает не больше, чем обычная лесная полянка. Просто я не могу выглянуть наружу и посмотреть, насколько он велик. Иду себе до да иду, а трава стелится и стелится под ноги. Наверное, белка в колесе тоже бежит вот так, пытаясь выбраться наружу. Да только ей не невдомёк, что выхода нет, пока человек не откроет дверцу, ей из колеса не выбраться. И неважно, будет она бежать из последних сил или упадет бездыханной. Так и я стану шагать до полного изнеможения. А на самом деле останусь на прежнем месте. Может, я и вовсе никуда не иду, а лежу где-нибудь под скалой, и все это мне мерещится. Если фея способна показать гостю красоты чужих миров, что ей стоит заморочить простую женщину? Похоже, мы угодили прямо в расставленные сети. Пробормотала я, остановившись. Ящерка перебралась мне на голову и теперь свесилась вниз, заглядывая мне в глаза. «Ну, что смотришь? Ты тоже придуманная». Вместо ответа ящерка извернулась и чувствительно цапнула меня за ухо. Я даже ойкнула от неожиданности. «Будешь так себя вести? Сажу вон на тот куст. И сиди. Жди других попутчиков», — пригрозила я и осеклась. Только что тут не было никакого куста. Я никак не могла его не заметить. Он был с меня высотой. «Раскидистый? Вроде бы ракита, а вроде нет, не поймешь. «Значит, я верно поняла. Это все фея устраивает», — добавила я. «И хотелось бы все же знать, ты тоже ее творение или нет?» «Ай, не кусайся!» «Не то правда брошу. По-моему, ящерке не слишком нравилось, когда я упоминала о фее. А еще, когда сомневалась в реальности неожиданной попутчицы. А как тут не усомниться? Да, ящерку можно потрогать, она кусается». Но я точно так же могу прикоснуться к траве, отцарапаться о сломанную веточку на кусте, обжечься о крапиву. Тут нужно быть волшебником, чтобы распознать, какая вещь настоящая, а какая нет. Но на нашу беду чародеев рядом нет», — мрачно произнесла я, обращаясь к ящерке. «И если не считать меня?» Но у меня с волшбой как-то не задалось. Не обучалась я такой премудрости. «А поймить крови на что?» — спросила бабушка. «И ключ волшебный. Недаром ведь он...» «Именно тебе доверен. Что от него проку? Разве только действительно позвать фею и положиться на ее милость? Да только что-то не тянет». «Это верно», — согласилась она. «Избави, Создатель, от милости фей, пуще, чем от гнева их». Я замешкалась на ходу, чтобы поправить котомку, а когда обернулась, куста не было. И я совсем не удивилась, когда снова наткнулась на него через какое-то время. Чтобы проверить свои догадки, Я привязала на ветку лоскуток. И верно. Еще через полторы сотни шагов опять пришла к этой злосчастной раките. «Значит, хоть иди, хоть беги, а выхода не найдешь. пробормотала я и присела под кустом. Ноги гудели. Вдобавок уже ощутимо хотелось есть. Я решила немного отдохнуть и перекусить. Ящерка соскользнула с моей головы, метнулась на ракиту, мгновенно обижала куст сверху донизу, но, видно, не нашла ничего интересного, и вернулась ко мне. Ни порядком заветрившийся сыр, невяленое мясо ее не заинтересовали. А вот вода еще как. Я опять могла наблюдать, как потускневшие и будто выгоревшие на жаре чешуйки наливаются опаловым блеском. А ящерка, она заметно подросла. Точно-точно. Недавно она умещалась у меня на ладони с хвостом вместе. еще место оставалось. А теперь стала вдвое длиннее. «Ты ни в какого зверя живоглота не вырастешь?» Опасливо спросила я. Кто-то из придворных, бывавших на Дальнем Юге, рассказывал, что в реках там водятся громадные ящерицы. Охотятся они просто. Поджидают скотину у водопоя. и Им ничего не стоит утащить под воду не то что телёнка, а даже и взрослого быка. Что уж о людях говорить. Человек таким тварям на один укус. Тот придворный показывал череп живоглота. Говорил, что это был молодой, такой что смог бы схватить разве что ребенка или козу, но и то. Зубы впечатляли. Но ответить мне ящерка понятное дело не могла, только блеснула глазами-бусинками. Я снова потрогала ее кончиком пальца и вдруг вспомнила опаловое ожерелье вдовствующей, то есть уже покойной герцогини. Это был свадебный подарок от посланника с Востока, верно? И уж как приходилось ухаживать за этим украшением, я знала не понаслышке. Опалы нельзя хранить в сухости». От этого они тускнеют и даже могут потрескаться. Им нужна влага, поэтому лучше всего носить их почаще и поближе к телу. Эту повинность и выполняли молодые горничные, поскольку с годами не стало не по возрасту носить такое ожерелье, тем более с глубоким декольте. Вот и приходилось надевать его на девушек, пока те прибирались в покоях или помогали госпоже одеться, а палы успевали м -м, увлажниться. «Я тоже несколько раз носила это украшение». Потому и вспомнила. Вот и ящерка, кажется. На жаре высыхала. Чешуя тускнела и делалась будто пергаментной. Но достаточно было пары капель воды, чтобы она снова засияла. Обычно ящерицы любят греться на солнце. Но вытащи из воды тритона, он вряд ли обрадуется. «Если ты из водяных жителей, то как тебя сюда занесло?» — спросила я вслух. «Хотя перепонок на лапах у тебя нет, и жары ты не то чтобы боишься. Иначе давно спряталась бы в тенёк, или вон в котомку, случайно угодила, когда мы сюда вошли. Наверное, давным-давно залегла в спячку, где-нибудь под камушком у водопада, зима ведь в разгаре. А когда нам проход открылся, так и тебя затянуло. Наверное, так и было. Иначе откуда тебе взяться? Я встала и потянулась. Потом снова сказала вслух, уж и не знаю, что хуже, разговаривать с давно умершей бабушкой или с ящерицей. Пойдем дальше или тут останемся? Конечно, на одном месте сидеть глупо. «Да только идти, чтобы оставаться на этом же самом месте, тоже не слишком-то умно». «Или, может, если побежать, я все таки попаду куда-нибудь еще? «Конечно, ящерка ответить не могла, а идею пробежаться я отмела. Но какой из меня бегун? Жаль, что я с тобой никак не могу договориться», продолжала я, закинув котомку на спину. На этот раз я решила ходить именно что кругами, стараясь не терять из виду ракитовый куст. Пускай он будет в центре окружности, А я попробую понять, как далеко могу отойти, не угодив на прежнее место. На самую макушку, пригнув ветки, я снова привязала тряпку, на сей раз побольше. Оторвала от подула рубашки. На ветерке этот флажок развивался, всяко заметишь. Правда, белые знамена поднимают, сдаваясь на милость победителей. Но я подумала, что феи-то это без разницы. Какое ей дело до человеческих обычаев? «А вдруг ты все поможешь?» — спросила я когда ящерка ловко взобралась по моей штанине, перелезла на плечо, да там и осталась. И славно. На голове она бы мне теперь мешала. «Раз ты любишь воду, так, может, поищешь ее?» «Здесь должно быть озеро. Но я не знаю, как до него добраться. Вдруг учуешь?» Разумеется, ответа я и не дождалась и тронулась в путь, стараясь держать куст с развивающимся лоскутом на ветке в поле зрения. И это мне даже удавалось, хоть и шея уставала. Все время озираться или смотреть в одну сторону не очень-то удобно. Хорошо ещё лук был не особенно качковатый, а то споткнешься вот эдак, или в чью-нибудь норку наступишь, и сиди потом с подвернутой ногой. Мне показалось, я всего-то на мгновение отвлеклась, посмотрела перед собой, а когда повернулась, не увидела куста. Вот только что он маячил почти на пределе видимости. Светлая тряпочка развивалась на ветерке, и нет ничего. Я догадывалась, что скоро... Снова увижу эту клятую ракиту. Может, справа, может, слева. Но от бессилия все равно тянулось сесть и разреветься, как в детстве от жестокой обиды. «Но ведь так нечестно», — подумала я, утирая непрошенные слезы рукавом. «Что я должна сделать? Что я могу сделать?» «Ничего. Я не волшебница. Я не знаю, как отсюда выбраться. Где искать дочь? И что же? Ты намерена лечь? И умереть от голода и жажды? А фея пускай любуется?» — спросила бабушка. «А ты что посоветуешь?» — обозлилась я. «Бродить кругами и тыкаться в невидимую стену? Словно овца с вертячкой». Ответа, конечно же, не последовало. Я уж хотела двинуться дальше, как вдруг почувствовала. Ящерка не сильно, но настойчиво покусывает меня за правое ухо. «Чего тебе?» — устало спросила я. «Воды? Мало ее. потерпи». «Ай!» — я стащила ящерку с плеча. «Теперь ее в кулаке ты не зажмешь. Великовато стало. И прислушалась. Откуда-то справа мне послышался скрип колодезного ворота и плеск воды, и вроде бы даже мычание, бряканье коровьего батала, человеческие голоса, лишь бы не померещилось, — выговорила я, посадила ящерку обратно на плечо и со всех ног кинулась в ту сторону. Лук, прежде ровный как стол, вдруг превратился в косогор, совсем как за деревней у дальнего леса. И я, остановившись на этом косогоре, вдруг увидела знакомые крыши. «Вон та, это матушкин дом!» «Ее подворье. Неужто фея отправила меня в освояси? Вдруг ей такое по силам?» «Акстись, дурья твоя голова», — сказала бабушка. «Лето на дворе, а должна быть зима. И не говори, что в чертогах фей время идет, как ему вздумается, и уже полгода миновало не меньше. Вдобавок, мать твоя с отчимом недурно зажили. Вторую лошадь купили, корову. Так почему хлеб старый и конюшня тоже?» «В самом деле», — сообразила я. Время-то ладно, за ним-то тут ты не следишь. А вот по стройке у дома крыша старая. А ведь ее этим летом перекрыли, я точно помню. И пристройку сделали, и забор поменяли. еще с соседями ругались, когда те заявили, дескать, мои-то на полшага на чужую землю залезли. Но что мне оставалось делать? Стоять и смотреть? Нужно было спуститься и хоть взглянуть, куда меня занесло. Я и пошла вниз, даже не подумав, как деревенские на меня посмотрят, в этом то виде, в нижней рубашке, да мужских штанах, да в зимних ботинках по летнему времени. А никто косо не взглянул, пускай попалось мне только трое. И это убедило меня. Деревня мне мерещится. И матушка, сноровито вытаскивающая полное ведро из колодца, тоже не настоящая. «Марион!» — широко улыбнулась она, повернувшись и увидев меня. «Ты что ж совсем о нас позабыла? Не приходишь. Хай бы весточку с кем прислала, а то вовсе пропала». «Настоящая матушка. Увидев меня в таком наряде, уронила бы ведро. И хорошо, если не мне на ноги. Сплеснула руками и схватилась за голову. А потом принялась выспрашивать, что со мной такое приключилось. И другие соседки бы не отстали. У колодца всегда останавливались поболтать. Уж две-три сплетницы непременно найдутся. Но сейчас тут никого не было. И это тоже настораживало. Поводу обычно ходят в одно и то же время». Если не случилось какой-нибудь неожиданности. все хорошо», — ответила я, выдавив улыбку. Все просто замечательно, мама. Просто герцог принимал важных гостей, и у меня ни минуточки свободной не было. А с кем я к тебе весточку пришлю Поваряты все на кухне заняты. конюшным мальчишкам тоже дел хватает. Так вот отправишь с поручением, а ему потом влетит за то, что не на месте был». Она улыбалась в ответ. «Но почему-то не говорила, что Ири могла бы сбегать туда-обратно». Это ведь быстро. И не сетовала на то, что я перестала отпускать дочь одну. Вот и поищи теперь гонцов. «Ты устала, вижу», — сказала она. И взяла ведро, которое стояло на краю колодца. «Умойся хоть, я тебе полью. Негоже в таком виде бродить. Людей напугаешь». «Да никого кругом. Обойдусь». «Будто ты не знаешь». «Да чего соседки глаза сты». Вздохнула она. Вода в ведре была чистой-чистой, прозрачной. Так и тянуло приникнуть к ней и пить пить, пока не заломит зубы от холода и хватит дыхания. Но нет, нельзя. И умываться не стоило. Попадет капля на губы. Вот, считай, и отведала питья в чертогах феи. Но как отказаться? Неужто я впрямь так угваздалась? Спросила я. И наклонилась над ведром, чтобы взглянуть на свое отражение. Да уж. И впрямь, красавица, каких поискать. Все лицо в пыли, в грязных разводах. Когда-то белая рубашка пошла пятнами. Волосы растрепались и слиплись от пота. На спине увесистая котомка, на плече белоснежная ящерица. Кстати, почему мама ее не заметила? Она до смерти боялась змей и ящериц и даже безобидных лягушек пугалась до обморока, если те выпрыгивали перед ней на тропинку. А уж сколько их было возле запруды! Знаю, мальчишки ловили их, жарили на костре, выпотрошив и насадив на протик, ели и нахваливали. Да и взрослые не брезговали. Но только не моя матушка. А ты чего сидишь? шепнула я ящерке. «Вот тебе вода, хоть залейся, мало будет. Я ещё из колодца натаскаю». Она скользнула по моему плечу, по руке, и я взяла задушку ведра. Мне казалось, мама вот-вот вырынет его. Вот я и решила придержать. Сунулась мордочкой в воду. Ничего не случилось. Раз за разом ящерка пыталась окунуться в полное до краев ведро, но не выходила. На ней не оставалось ни единой капельки. Поняв, что старается тщетно, она снова взобралась на мое плечо, и устроилась там, ухватившись на этот раз хвостом за мою косу. «Спасибо не за шею». А мама, она по-прежнему стояла и улыбалась, и не торопилась домой, где ждала непойное скотина и не стерное белье, Просто смотрела на меня, и от этого мне сделалось жутко. «До дома я и так дойду, не небось никто не испугается», — сказала я и подняла ведро. «Дай-ка помогу». «Как там, младшенький? «Как, видите, «Вроде бы кузнец говорил, что ему подмастерье нужен». Так что насчет Вити, а? Возьмет? Обещала ведь подумать. Конечно, возьмет, кивала мама, глядя перед собой. И не возражала, мол, Вите всего лишь три года. И эта девочка, о чем ты, дочка, помнишь? вот подрастет и пойдет в подмастерь. Непременно пойдет. Непременно. Я же смотрела по сторонам. Да. Это была знакомая деревня, но почему у тетушки моны. Калитка распашку? Она всегда запирается, воров боится. Хотя ее забор, и уж тем более веревочка вместо щеколды, разве что кура становят. Где собака старика Джава? Я с детства помню. Он всегда держал на редкость брехливых дворняк, причем совершенно одинаковых с виду. Не разберешь. прежнее это или уже ее отпрыск. Ух, как мы их боялись. Но они всегда только лаяли. Никогда никого не укусили. А когда я подросла, стало ясно, что собаки у Джава трусливы да нельзя. «Обрешут, наверное, от страха. Но когда мы прошли мимо его забора, лай я не услышала, хотя шавки всегда подрывались на любой шорох. Что там? Я даже коз вдовы Лейры не заметила. А те были вездесущи и норовили объесть любую травинку. И уж если бы заметили открытую калитку, тетушка Мона точно бы лишилась всего урожая тыкв и прочей растительности на огороде. Идем скорее», — говорила мама. Идем, Я приготовила... Ты ведь любишь? Рыбный пирог ты любишь. Данна ловил вчера. Я шла за ней, и Мороз поддирал меня по хребту. Да, давно женился. Занимался хозяйством и не ловил рыбу. Этим уже его собственные дети баловались. Но бабушки улов не носили. Пекли в золе на берегу. И если всего съесть не могли, так у них свой дом имелся. Я осознавала, что это не моя мать. Что деревни вокруг нет. Это все равно, что холст и картон с нарисованными заморскими дворцами и далекими джунглями, перед которыми лицедей разыгрывают представления. Герцог был большим любителем подобных забав. Но как выбраться отсюда? Побегу. И что дальше? Вернусь к колодцу, и снова матушка будет ждать меня с полным ведром чистой воды, поведет домой, и так снова и снова. Раз за разом. Да лучше уж в чистом поле бродить, чем видеть вместо родного человека безмозглую куклу. А что видит сейчас Ири? Прибегает после очередного своего опасного приключения, а я говорю ей, мол, вымой руки, переоденься, причешись, доберись за дело. Она ведь поймет, что это не я, не настоящая её мать, верно? С её-то чутьём. Но каково ей в одиночку? А может, ей подсунули видение, в котором все хорошо? И ладно. И мы с Иренкой и с ней живем вместе где-нибудь далеко, в тех краях, о которых Ири всегда мечтала, где-нибудь у моря или у Великой реки. «Или в лесных дебрях у большого озера?» «И если она поверит, что это правда, кто знает, что с ней случится?» Что-то шершавое коснулось моей щеки, и я очнулась. Эта ящерка, вытянув длинную шею, слизывала мои слезы и щекотала мне щёку и подбородок шершавым язычком. Странно. Я была уверена, что такие языки у кошек, а у ящериц они гладкие и скользкие. «Я не хочу идти с ней», — думала я. «Я ее боюсь. Не знаю, что увижу дома». Не проговорюсь ли об Ири, кажется, матушка и не слышала о ней. Почему так? Откуда все это взялось? Это же память Иренке, сообразила я, и даже не его собственные, а его слуги, того, которого он послал разузнать, что за женщина принесла в замок заветный ключ. Откуда же Алию знать, как живут простые люди? Если он и увидел что-то, то лишь мельком, и уж точно не обратил внимания на калитку тетушки Моны и каких-то кос с собаками а о моем брате мог что-то услышать, но и только». «Верно. Тогда Дан как раз полюбил рыбалку и все время удирал на речку. Вот, наверное». Матушка и пожаловалась соседке у колодца, что сын совсем от рук отбился. Рыба, конечно, под споре не дурное, но неплохо бы и по хозяйству помочь. Отец вон с ног сбился. И мне сделалось вдруг легко-легко. Фея не знает, что я не одна, что у меня есть Ири. Знала бы, так наградила бы кошмарами, в которых мне пришлось бы бежать к дочери, сбивая ноги в кровь. Но нет, обошлось. Обошлось. Теперь мне самой бы выбраться из этого морока и найти Ири. О большем я и не мечтаю. Вот только как отделаться от существа, принявшего вид моей матери? Я могу пойти с ней до самого дома. Вон, уже виднеется наш забор. Но что я стану делать, когда она усадит меня за стол? В чертогах феи нельзя есть и пить. Только в родительском доме как откажешься от угощения? «Ты хорошо служишь. Старой нравишься. не нравишься». Негромко бубнила матушка себе под нос. «Может, кто из ее придворных взял бы Дину в услужение? Хорошенькая же и смышлёная. Почти как ты. А там, глядишь, и муженек бы ей нашёлся. Может, из конюшек или сокольничьих. Чем плохо?» У Дины теперь подрастало трое ребятишек. «А тогда...» «Верно. Тогда она была еще на выданье, и матушка переживала». Не засиделась бы в девках, как я. Нет, обошлось. И муж не достался хороший, пускай вдовец и не слишком молодой, но ласковый. Он ее на руках носил. Первая жена у него родами умерла, потому как родня запретила звать лекаря, мол, само все образуется, как от века заповедано. Но так на этот раз он их самих послал через плетень, а там потом дремучим лесом. Сделал все, лишь бы жена и ребенок живы остались. И за это я ему была благодарна. Дину я любила больше других сестер, Может быть, не только за добрый нрав, а еще и потому, что это именно она жила у меня, когда родилась Ире и помогала ухаживать за ней. У других на руках Ире быть не любила, хотя я могла потерпеть. А Диня всегда улыбалась и тянулась к ней. «Конечно, матушка», — сказала я. «Я спрошу». «Да, непременно спрошу». «Куда же бежать? Или можно просто остановиться и ждать, пока у матушки закончится завод?» как у механических игрушек. А если не закончится, что? Так и топтаться на одном месте, слушая ее речи? Внутри все снова будто завязалось тугим узлом от боли, от страха, от невозможности сделать хоть что-нибудь, вернуть дочь, хотя бы увидеть ее. «Входи скорее», — говорила матушка, открывая калитку. «Входи, мы все тебя ждем. И, честное слово, я уже сделала шаг, будто заворожённая, и даже дошла до крыльца, как вдруг ящерка скользнула вниз по моей руке и вцепилась острыми зубками в мякоть большого пальца, прокусив его до крови. От неожиданности и резкой боли я вскрикнула и выронила ведро, успев еще мельком подумать, что сейчас вымочу штаны, да и в ботинки натечет, сушить придется. Но ведро с грохотом упало на нижнюю ступеньку, и хоть свалилось оно на бок, из него не вытекло ни единой капли. Клянусь, вода осталась внутри будто нарисованная, даже не колыхнулась. То-то и ящерка не смогла напиться. И у матушки в ведре такая же неживая, настоящая вода. И глаза у нее будто бы стеклянные. Она даже не щурится. Хотя всю жизнь жаловалась, что на ярком свету плохо видит. Полностью. Да мигнула ли она хоть раз за все это время? И дышит ли? Я шагнула назад, едва не споткнувшись о ступеньку, и подхватила ведро. Чем еще отбиваться, если вдруг нападут? А оно всё-таки увесистое. В самом деле увесистая!» — поняла я вдруг. А когда я несла его от колодца, то и не заметила особенной тяжести. Я все поняла, когда еще пара капель крови из укушенного пальца упала в не настоящую воду, а та заволновалась в ведре, и когда я наклонила его, пролилась на земь кровь короля чародея. Пришло мне в голову губителя фей, пускай ее во мне всего ничего, но неужто не хватит на то, чтобы прогнать морок? Идем. Бормотала матушка, подходя все ближе и ближе. «Чего же ты стоишь? Все заждались». «Да пропади ты!» — крикнула я и выплеснула воду из ведра на существо, принявшее вид моей матери. «Сгинь! Рассыпься!» Это было жутко. Она не рассыпалась, она начала оплывать, как восковая фигурка, подле пламени свечи, теряя форму и краски, и только голос еще слышался. лухой, мертвый. мы ждем. Ты спроси». Я оглянулась. Дома кругом тоже плавились, текли, и небо сворачивалось воронкой, как в том видении Иронка, и... И ящерка, успевшая вернуться на плечо, снова больно укусила меня. «Да, я понимаю, надо бежать», — схлипнула я. «Но куда?» — на этот раз она цапнула меня за левое ухо, и я посмотрела в ту сторону. Там пока мест не творилось ничего особенного, и я со всех ног кинулась прочь от существа и дома, прикинувшихся родными.